Глава двенадцать. Точка три. Мэт и Джейн. А тебе что? Мало того, что продаешь информацию обо мне на право и налево, впускаешь людей в мой дом без спроса. Так теперь решил еще и стать солгледатаем? Рявкнул на мальчишку. Подросток побелел от страха и мгновенно съежился, даже рыжие виснушки на носу посветлели. Один раз я уже сорвался на нём после того, как узнал, что он рассказал обо мне всё Джей, но по какой-то необъяснимой для себя причине с того раза всё ещё не смог остыть. Не знаю почему. Про-простите, -про господин Кай, залепетал мальчик. Я думала, на ваша клиентка и не будет ничего плохого, если И что? Значит, можно рассказывать о своём хозяине всё подряд? Ты неблагодарный маленький врунишка, думаешь только о себе. К господин Кай, я хотел лишь как лучше. А как тогда объяснить, что продал информацию обо мне за ферн, мат, ферн. Я понимаю, если бы тебе предложили 20 или хотя бы 10, но ферн, мат, пялился, не знаю, куда деть глаза и дрожащие руки. Его глаза подозрительно всблестели. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы с первого этажа не донёсся знакомый женский голос. Маттео, ты куда пропал? Господин Кай, Ау! Мальчишка шумно сглотнул, а я по глазам понял, Мэт не собирался подслушивать мой с Ришей разговор. Он пришел доложить о приходе леди Джейн, но извиняться за то, что повысил на него голос, я не планировал, хотя бы потому, что вообще никогда и не ни перед кем не извинялся, не в моих это правилах. Брызг глаз! Шикнул на подростка и одернув рукава сорочки, направился к лестнице в гостиную. Добрый день, леди Джейн. Что привело тебя в мой дом? Неужели он больше не порочит твою репутацию? произнёс заготовленную заранее фразу и резко осёкся. На первый взгляд, леди Оулроу выглядела как обычно: строгая, графитово-серое платье с высоким воротником, тщательно убранные в высокую причёску волосы цвета белого золота, спокойная, сияющая ровным серебристым цветом аура, большую часть которой, как я уже теперь знал, составлял браслет на правой руке Джейн. Вот только морщинка на лбу, опущенный уголки рта и растерянность, мелькнувшая во влажных дымчато-голубых глазах девушки, заставили меня замолчать. Дженни, это имя само собой слетело у меня с губ, когда девушка сделала несколько стремительных шагов ко мне и внезапно замерла. Дженни, с тобой всё в порядке? Нет. То есть да. Она сделала рукой машинальное движение, будто бы убрала локон с лица. Не знаю, После того, как мы вчера поссорились, я долго не могла прийти в себя и уснуть. А когда сон все-таки сморил, мне приснился кошмар. Я видела Миленду. Она страдала, корчилась в муках, просила о смерти. Она находилась в каком-то ужасном подвале, где пахнет сыростью и задхлостью, а еще оплывшие черные свечи. И этот сон показался мне таким настоящим, таким неподдельным. Кажется, протяни руку и смогу дотронуться до нее. Джейн с удружно вздохнула. Кай. Скажите, пожалуйста, что у меня просто разыгралась фантазия, умоляю. Огромные влажные глаза смотрели на меня с непередаваемой тревогой. Я бы хотел съязвить что-то привычное о том, насколько юны барышни в наше время впечатлительны. Вот только от чего-то во рту резко пересохло, а язык будто приклеился к нёбу. На утро не выдержала и рассказала всё приёмным родителям. Произнесла леди Джейн тихо, прикусывая нижнюю губу. Всё, всё, только и получилось уточнить. Не совсем. Мимолётная кривая усмешка отразилась на губах девушки. Рассказала, что обратилась к частному сыщику, потому что беспокоись о девушке из приюта, с которой раньше вела переписку, о том, что ходила в наряде ночной феи в рыбацкий квартал и ночевала в каменном мешке в жандармерии, я не рассказывала. Они назвали мои опасения глупыми, не захотели слушать. Пришлось дополнительно выложить правду о том, что каждый летом мы менялись смелинды местами. Вот тут разразился настоящий скандал. Представляю, протянул я прикидывая, как чья-то All Row могла отреагировать на такое сообщение. Один из богатейших родов Лорнака, который возглавляет бизнес сразу по нескольким направлениям. В этом городе моральный облик и безукоризненное прошлое тех, кто стоит у власти, играют далеко не последнюю роль. Вильмар и Валлета пожертвовали многим, чтобы создать себе идеальную репутацию. Взять хотя бы ту же Джейн, настоящую Джейн Олроу. Они скрыли ото всех смерть дочери, запечатали собственное горе так глубоко, как только смогли, и сделали вид, будто никакой пниммании не было. Ох, не представляете. Внезапно произнесла Джейн и покачнулась, заламывая руки. Я подхватил её хрупкие предплечья, не давая упасть. Мягкий женский локон выскользнул со из тугой причёски и задел мою щёку. Ноздри защекотал приятный тонкий аромат кошачьей мяты и сандала. Бесконечно долгий миг я боролся сам с собой, что совершенно не хочу отпускать девушку, но всё-таки сделал над собой усилие и отпустил. Они начали кричать. ругаться, говорить, что дали мне всё, новое имя, новую жизнь, семью, а я неблагодарная тварь, которая рискует не только собой, но и добрым именем и наследством всего рода Олроу. Если кто-нибудь узнает о подмене, то арендаторы тут же начнут продавливать свои условия, из-за этого придётся понизить зарплату рабочим, вспыхнут бунты на фабриках и в цехах, конкуренты утроят свои усилия, по гаузе отойдут штерстоунам. Кай, представляешь? Для них жизнь Мелинды оказалась менее ценной, чем потенциальный скандал и возможная частичная потеря бизнеса. Светлая головка упёрлась мне в плечо, затем послышался сдавленный всхлип. "Да, Демона, меня раздери. Да, я представлял себе реакцию Читы Олроу. Более того, скажи мне, Дженн, что собирается рассказать всю правду приёмным родителям, я бы предсказал именно такую реакцию". Что можно ожидать от людей, которые даже собственную дочь предпочли похоронить незаметно, заменив другой девочкой? И странное, почти мерзкое ощущение холодными, скользкими щупальцами обволокло грудину. Я слишком хорошо понимал мотивы поступков Вилмора и валетты Олроу. Их тщательно выстроенной лжи длиною в десятилетие, с их точки зрения, благодаря такому обману, все только выиграли. Одна несчастная приютская девочка обрела родителей, крышу над головой и хорошее образование, а они, в свою очередь, укрепили влияние, представив обществу будущую наследницу. Сотни трудящихся рабочих могут спокойно работать и с дня в день получать стабильное жалование и кормить свои семьи, а все потому, что у аристократического рода Олроле есть живая дочь. Кто знает, как бы сложилась судьба этих людей, если бы те же по Гаузе принадлежали не All-Row, а кому-то другому. Что ни говори, но имя Вилмера ни разу не всплывало в неприятных историях, и даже комиссар Маркус Лейк несколько раз отзывался о бизнесмене как о законопослушном гражданине, честно платящем налоги. Они столько всего говорили. Я не хочу этого повторять. Я до сегодняшнего дня думала, что они мной гордятся. Даже любит. Я называл их мамой и папой, как меня просили, а выяснилось... А выяснилось, что по-настоящему они любили только ту девочку, что была у них раньше, а этот Джейн Ол Роу лишь ее жалкая копия, которой они когда-то сделали одолжение. Кай, зачем они так со мной поступили? Почему сказали все это сейчас? Блестящие глаза смотрели на меня с тревогой и искренним непониманием. настолько искренним, что пришлось ответить, потому что по-настоящему свободен лишь тот, кто может позволить себе не врать. Мы все, Джейн, в чём-то врём, если не окружающим, то себе. И ты всегда понимала, что твои приёмные родители никогда к тебе не будут относиться так, как относились к своей родной дочери, но ты упорно видела в них лишь самое хорошее, верила, старалась оправдать ожидания, проще всего соврать тому, кто стремится быть обманутым. И смелендо я тоже, по твоему, хочу быть обманутой, спросила Джейн, сверкнув темно-бирюзовыми глазами. Упрямая девчонка, которая каким-то чудом пережив смерть родителей, приютские годы у дощерения читой Ол Роу и приспособившись к чужой жизни, все равно продолжала верить в лучшее. Ты была права в галерее искусств. В отличие от тебя я привык видеть в людях лишь худшее. Да, я действительно считаю, что исчезновение твоей... Подруги в данном случае лишь во благо. Не исчезни она, что до плохого произошло бы с тобой. Я не умею быть мягким. Говорю правду не потому, что хочу задеть, а именно потому, что не желаю Джейн зла. Я пол дня гуляла по городу, чтобы как-то успокоить нервы. Внезапно призналась гостья, обхватывая себя руками. Когда села в автомобил с, и Фурман меня в третий раз спросил, куда ехать, я пыталась вспомнить улицу, на которой живет Берни. Но почему-то в голове крутился лишь один адрес твой. Кай. Леди Олроу посмотрела на меня и порывисто вздохнула. "Прости. Я понимаю, насколько всё это неуместно. Приехала под вечер, вывалила на тебя все свои проблемы. Не знаю, на что рассчитывала, наверное, на то, что ты в своей обычной манере высмеешь меня. Мои глупые страхи, ссору с приёмными родителями, объяснишь, что я кругом не права. Наверное, мне стоит поехать к Берни". Берни Мысли о помощнике и данном ему слове о селеньей на языке налётом горечи. Да, наверное, мой секретарь-психолог лучше бы утешил леди Джейн, чем я. Более того, скорее всего, он помирил бы её с родителями, поднял бы настроение, объяснил, что всё случившееся недопонимание с обеих сторон. Он такой же светлый в душе, как и леди Джейн. Но вместо этого я сказал: "Его всё равно до поздней ночи не будет дома". Да, Нежно-розовые губы приоткрылись в удивлённом "О". А мне, кстати, вспомнилось, насколько сладкими они были, когда я целовал Джейн в самоходной повозке. Девушка будто бы уловила мои мысли, а помнилась и стремительно отступила от меня на несколько шагов назад. Прости, Кай, за то, что наговорила тебе вчера. Я была не права. Сегодня, когда гуляла по городу, случайно встретилась с Линой на Кленовой аллее. С кем? В той девушкой-подавальщицей из старого лося, она мне всё рассказала, и про деньги, и про рекомендацию. Сама, как увидела меня, подошла, улыбнулась и попросила передать тебе благодарность. Обещала, что как только заработает, вернёт всё до последнего синита. Захотелось застанать в голос: "Морские демоны, ну зачем? Зачем Джейн попёрлась на эту кленовую аллею? Какого чёрта эта подавальщица ей всё рассказала?" Машинально проследил за взглядом леди Джейн и неожиданно обнаружил, что она уже давно рассматривает мой шрам, виднеющийся в распахнутой сорочке. Риша за несколько секунд умудрилась развязать завязки, а я и не заметил. Сейчас ткань немного съехала в бок и несколько застарелых рубцов на груди стали заметны. С горечью рванул за края, стягивая ворот рубашки, и подошел к ближайшему напольному зеркалу, чтобы накрепко затянуть завязки. Джейн молчала, и это почему-то вдруг резко стало бесить. Неужели и она сейчас в своей головушке нафантазирует из меня принца, который спасает всяких там подавальщиц? Что, тоже скажешь какую-нибудь глупость, что шрамы украшают мужчин, бросил рещи, чем планировал? Не знаю, что именно меня вывело из себя: взгляд, которым смотрела на меня Джейн или упоминание о Лине, или начнёшь жалеть Как тогда в жандармерии. Джейн покачала головой и прикусила губу, словно собираясь что-то сказать, но в последний момент остановилась. Со злости, чуть не оторвав одну из завязок, я всё-таки справился с сорочкой и развернулся всем корпусом к девушке. Ну же, давай, не стесняйся, Джейн, поддел гостью. Вчера ты сказала мне, что женщины спят со мной лишь из-за денег. Давай, скажи сегодня ещё что-нибудь новенькое. К моему удивлению, девушка резко вскинула голову и посмотрела прямо в глаза. Я уже извинилась, Кай, за то, что была вчера резка. Это вырвалось само собой. На грязные намёки и предположения моей подруги. Я признаю, что была не права, но это не даёт тебе права хамить в любой удобный момент. Что касается твоих шрамов, то это ты в первую очередь жалеешь самого себя. Как только ты перестанешь это делать, перестанут так делать и остальные. В истории искусств Многие уродства со временем становились эталонами красоты. Всё зависит от твоего внутреннего состояния, от того, как ты сам к этому относишься. Я не знаю, как ты получил эти рубцы, но они сделали тебя таким, кто ты есть. Не надо их стыдиться. Ты думаешь, что кому-то есть до них дело? Да всем плевать. Воздух между нами сгустился настолько, что в гостиной ощутимо запахло грозой. По мере того, как говорила Джейн, её щёки разгорались румянцем. Она дышала часто и поверхностно, а также облизывала губы, коралловые губы со вкусом меда. Ее слова били на отмаш, как хлесткие пощечины. Это хитрое бестия провела запрещенный прием. Она воспользовалась моим же оружием, бросила вызов, раскачала лодку, заставила окунуться в шквал эмоций, настоящих эмоций. Я резко сократил расстояние между нами и схватил ее за плечи. Чего ты хочешь, Джейн? Чего добиваешься? Я знаю, на что ты потратила всю свою магию в жандармерии. Я долго об этом думал. Твой браслет к моменту нашего ареста был уже полностью разряжен. Мой резерв плескался на нуле, но в тебе магия должна была быть. Жандармы, однако же, её не заметили. Сомневаюсь, что ты думала об антимагических наручниках и о том, что сделают с тобой, если определят в тебе мага. Ты просто полностью выложилась, чтобы спасти меня, до последней капли, так же, как и я на ринге, но с учётом того, что твой резерв в разы меньше моего. Ты очень сильно рисковала выгореть. Более того, ты мне не сказала об этом и не попросила ничего взамен, хотя фактически спасла мне жизнь. Я сейчас понимаю, что не дотянул бы до штатного целителя, если бы не твоё вмешательство. Так зачем ты это сделала? Молчание. Зачем? Я с силой сжал женские плечи, но Джейн даже не поморщилась. Ты рисковала навсегда лишиться магии ради какого-то сыщика, который тебя постоянно оскорбляет. Джейн, ответь мне! Удар сердца, короткий выдох, обжигающие мои губы и дерзкий взгляд глаза в глаза. Между нашими лицами какие-то жалкие дюймы. Это ты мне скажи, Кай? Чего добиваешься ты? сказано низко с предыханием, смять эти губы, поцеловать, заставить тебя кричать моё имя. Я не понимаю, о чём ты. Ещё два удара, усмешка. Ты всё прекрасно понимаешь. Ты как-то сказал мне, что прозвище не дают просто так. Что ж, поздравляю. Ты настоящий король лжи. Я уже не понимаю, о чём мы спорим. Теряюсь в этих туманных глазах. Весь наш разговор с самого начала наполнен двусмысленностями и намёками. Или это мне так кажется? Внутри меня разворачивается клокочущая бездна, над которой раскачиваются качели вперёд-назад. Поцеловать Джейн или нет? Кач-кач. сказать, что с самой первой встречи я мечтаю сорвать с негодосимо строгого платья все эти крохотные жемчужинки в этом жестоком мире, который её заставлял врать почти всё осознанную жизнь, она оказалась самым чистым человеком, которого я когда-либо встречал. Как так? Качкач. -кач. Нет, этого не может быть. Я сделаю большую ошибку. Джейн вложила в меня остатки целительской магии просто потому, что хотела, чтобы сыщик, разыскивающий её подругу, остался в живых, не более того. Это всё выверты моей больной фантазии. Кач-кач. Тогда зачем? Зачем она сказала про то, что я жалею самого себя? Зачем попыталась вытянуть наружу мои чувства? Почему вообще приехала ко мне, а не к Берни? как при сильном толчке меня вжимает в спинку качелей и ветер от резвляющих лещей по лицу заставляя жмуриться берни как бы поскуда меня не считало общество я не имею права так поступать с ним он с самого начала обозначил свои чувства к леди оллроу уже не говоря о том что в отличие от меня он действительно подходит джейн характером возрастом привлекательной внешностью положением в обществе прошлым всем Тегучая дымка заволокла березовую радужку. Из приоткрытого рта вырвался влажный горячий вздох. Цепи натянулись, меня по инерции качнуло вперёд и с громким хлопком резко дёрнуло отбросив обратно. Кай, привет. Ты не представляешь, во что мне обошлись сегодняшние покупки, но я сторговался и всё купил, как ты просил. Мы с Джейн одновременно выдохнули и шагнули назад. Плечи девушки неожиданно поникли, она зябко обхватила себя руками. Ого, Дженни, ты здесь? Дорогая, какая приятная неожиданность. Мой помощник зашёл в гостиную, радостно улыбнулся, обнял леди Олроу, поцеловав в весок. Берни, здравствуй. Я тоже рада тебя видеть, произнесла она в ответ, но я расслышал фальшь в голосе. Ух, не знаю, куда потом платье девать будем. Я за него почти 2 ферна отвалил. продолжал разглагольствовать Берни, явно довольный своими покупками. Он покосился на леди Олроу, явно спрашивая у меня разрешения рассказать о планах на сегодняшний вечер. Я еле заметно отрицательно качнул головой, пока не время. Это всего лишь зацепка, в которой я полностью не уверен сам. Не стоит обнадёживать Джейн, ей сейчас и так нелегко. В этот момент на лестнице раздались спорящие голоса моей тёи Риши. Нет, Койн нравится этот ковёр. Он просил найти бытового мага. Если засыпать солью, то пятно само сойдёт. Так моя матушка делала, а деньги лишними не бывают. А если испортишь, кой мне строго-настрого запретил пытаться вывести пятно самостоятельно. Две рыжи макушки появились в поле зрения, недовольный взъерошенный мед и вполне себе жизнерадостная ночная фея. Платье Риши отдашь. Она как раз хотела себе что-то более закрытое. Ответил Берни, мотнув головой в сторону лестницы. У ночной феи, к слову, оказался поразительно тонкий слух. "Ох, Кай, спасибо", крикнула фея, перегнувшись через перила. "Ты у меня самый лучший клиент, который платит деньги, даёт крышу над головой и дарит одежду", закончил мысленно. "Я, пожалуй, пойду", произнесла Джейн, резко выпутываясь из рук моего секретаря. "Дженни" Растерянно протянул помощник вопросительно посмотрев на меня. Я мог бы проводить время до реализации вечерних планов и посещения дома Шарлотты у нас ещё оставалось. Я невнятно пожал плечами, показывая, что решать Берни. У меня родители, наверное, уже волнуются, почему меня ещё нет дома. Обещала в галерею лишь на часок заскочить, а сама закрутилась и совсем забыла о времени. Защебетала леди, отвернувшись. На этот раз по её голосу я бы даже не почувствовал ложь. Виртуозно соврала. Нет слов, я бы поаплодировал, но боюсь, Джейн меня не поймёт. Нет, Берни, занимайся делами, не хочу тебя отрывать от работы. Давай хотя бы до автомёбиуса провожу. Мне так будет спокойней. Да, конечно, до автомёбиуса буду признательна. Джейн с Берни шумно засобирались в прихожей и вышли. Майт и Риша удалились спорить на второй этаж, а я плеснул себе виски в бокал и утонул в глубоком кресле. Минут через десять вернулся сияющий, как начищенный ферн Берни. Ох, кай, кажется, я влюбился без памяти, произнес он с порога. Как только мы разберемся с этим делом, я сделаю предложение леди Джейн. Она совершенно невероятная девушка. Пока выбирал нам с тобой кольца для сегодняшней авантюры, заодно купил и помолвочное для нее. Я усмехнулся. Кто бы сомневался, что Берни заранее приобрёл кольцо для помолвки? Наверное, купил с самым большим и прозрачным бриллиантом, который только смог найти у ювелира. Надеюсь, оно понравится Джейн.